Глава 14 «Свадьба?» Недоуменно уточнила Света. «Какая свадьба, Ираида? Вы же сейчас пошутили, да? Мне нельзя свадьбу, меня дома ждут». В ответ сочувственный взгляд. «Милая, я не знаю, что ты успела придумать себе или от кого-то услышать, но через два дня тебе идти под венец. Завтра портниха принесет готовое платье». Света зависла. Вот так, в том самом настоящем значении этого слова. Оказалось между небом и землей. Между своими желаниями и жестокой реальностью. Свадьба. Через два дня. Свадьба. Ее свадьба. Но ей нельзя. Нельзя свадьбу. Ее ждут дома. У нее столько планов на жизнь в том нормальном, адекватном мире. Она не может остаться здесь навсегда. Ее истинный обязан был от нее отказаться. Она же столько всего сделала для этого. Учителя, как один, отказываются с ней заниматься. При дворе ее считают настоящей стервой с душой сучки. Она же... Света? Он ведь не откажется, да? Упавшим тоном произнесла Света. Не откажется от меня перед богами, что бы я ни делала? На этот раз во взгляде Ираиды появилось понимание. Ты чудила все это время, чтобы вывести Дарья из себя? «Нет, милая, боюсь, что нет. Здесь не принято спорить с могущественными богами. При всей нелюбви к тебе, Дарья, он возьмет тебя в жены. И у вас, с благословения богов, в ближайшие сроки появятся дети. Привыкай к этой мысли, детка. Ничего не изменить». Света тяжело сглотнула. Свадьба. Ей предстоит свадьба. Этот урод от нее не откажется. «У вас бывают девичники?» Хмуро спросила Света. Нет? Судя по взгляду, нет. Ираида, вы ведь не откажетесь повеселиться? Напоследок. Ее собеседница покачала головой. Ты снова что-то задумала. Всего лишь хочу немного повеселиться перед тем, как выйду замуж. Горько ответила Света. Ничего противозаконного, поверьте. В моем мире в цивилизованных странах это обычная практика. Ну так что, устроим девичник? В глазах Ираиды появился интерес. Она кивнула. «Что ж, значит, этот день принадлежит Свете. И пусть завтра и будет плохо, сегодня она повеселится от души. И будь что будет». Дари принимал послов. Гномы и орки прислали своих существ сверительными грамотами. Нужно было сидеть неподвижно на троне, слушать велиречивые заявления и иногда кивать в подтверждение того или иного заявления. Скука смертная, но это необходимо, и общаться с послами следует именно императору, никак не министрам. И потому Дарья уже больше часа слушал, как посол от гномов, небольшой с длинной седой бородой, одетый в ярко-зеленый камзол с золотым шитьем по подолу, рассыпается в обещании вечной дружбы. Обещаниям Дари не верил ни на секунду. Дай гномам волю, легко обманут, и будут уверять, что именно так все и должно быть. Что значит, на бумаге зафиксирован иной вариант развития действий? Добыть да того не может. Явно кто-то ошибся, но уж точно не они. Все это уже было знакомо Дарию за время его правления. Все это он проходил не один раз. После гномов выступят орки. Они тоже начнут уверять в исключительной доброжелательности своей расы. И плевать, что они частенько нападали на приграничные села оборотней. Это наемники. Государственные лица тут ни при чем. Потом, когда официальная часть завершится, Дарью нужно будет пригласить почетных гостей к столу и там, за рюмками алкоголя, решить все те вопросы, которые не были решены министрами обоих государств. Конечно же, в пользу оборотней. Четкая последовательность действий, никаких отклонений ни в одну сторону. Все ясно и понятно. Дарий привык. Он знал, как именно и в какой ситуации следует себя вести. И поэтому, когда внезапно в зал вплыла и стала звучать все громче непонятная, нежная при этом грустная музыка, Дарья не придал ей значения, продолжая внимательно слушать посла. Но музыка не утихала. Посол запнулся и вопросительно посмотрел на Дарья, как бы уточняя, что делать в подобной ситуации. «Я не знаю, что это», – начал было Дарья и сразу же замолчал. «Знает, прекрасно знает. И не только что. Но ну и кто? Истинная, чтобы ее волки сожрали. Что она опять творит во дворце Дарья? Рывком поднявшись с трона, Дарья приказал дворцу: Открой портал туда, где находится моя истинная. Миг и перед Дарьем мерцающая арка портала, шаг, второй, третий, и вот уже Дарья у открытых дверей гостиной своей истиной. Именно оттуда доносились шутки, смех, женские голоса и музыка.